Во второй партии переселенцев уехал в Турцию и отец осетинского писателя, поэта, этнографа и публициста И Канукова, Д. Кануков, один из фидалов Осетии. Однако, разочарованные в милостях Турции, многие кавказские махаджиры, испытав большие трудности, лишения и унижения, вернулись на родину, как, например, семья Д. Канукова, вместе с которой вернулись на родину 90 семей махаджиров. Общий настрой разочарования в идее переселения высказал один из махаджиров полковнику Беллику. Не пойдём мы в Турцию и не пустим тех, кто собирается туда. В Турции ждёт нас смерть. Ждёт она и здесь нас, но здесь она приятней, потому что здесь наша родина, и здесь лежат наши отцы. Конец цитаты. И действительно, для переселенцев единоверная Турция оказалась не меньшим злом, как они раньше думали, а настоящим кладбищем для народов. Переселение в Турцию, особенно для беднейшей части махаджиров, фактически оказалось ещё более губительным, чем их покорение у себя на родине. Следует подчеркнуть, что бедственное положение кавказских махаджиров переходило в трагедию уже на территории России. Обстоятельства, созданные царским правительством с возможноными турецкими эмиссарами и протурецки настроенными горскими феодалами, вызывали не только настороженность, но и панику у значительной части рядовых махаджиров. Переселялись они через морские порты: до Ворошиск, Тамань, Анапа, Туапсе, Сухум, до которых ехали на арбах и лошадях, испытывая большие трудности из-за отсутствия мостов, бездорожья и элементарных условий. Многие махаджиры не выдерживали, заболевали и умирали. Цариков писал, что северо-восточный берег Чёрного моря был усеян трупами и умирающими между которыми сохранялись небольшие оазисы еле живых, ожидавших в своей очереди отправления в Турцию. Часть осетинских махаджиров, а также чеченцы, уходили в Турцию пешком через военно-грузинскую дорогу. Власти, в порядке исключения, разрешили им уходить вместе с крупным и мелкорогатым скотом, мясо которого они использовали по дороге в Турцию. Переселение стало и для них тяжелым испытанием и трагическим событием в их истории о чем объективно рассказал осетинский махаджир в очерке «Горцы-переселенцы». Автор очерка разоблачил провокационную деятельность турецких эмиссаров, пропагандистов райской жизни в мусульманской Османской империи и убедительно показал тяжелейшие испытания, выпавшие на долю кавказских махаджиров. И Д. Конуков подчеркивал, «Но знают ли они, куда они стремятся? Нет, не знают. Они знают только, что существует где-то в мире страна, называемая Стамбулом». Они стремятся туда так безотчётно, потому что обольщены ложными слухами, что им там будет хорошо и лучше даже, чем на старой родине. Но увы, какое разочарование постигло этих поистине несчастных переселенцев, и сколько раз слышали слова проклятий на головы тех, которые их увлекли, когда трудность дороги и действительность предстали им во лобью и раскрыли им глаза. И тогда-то, забыв недавние розовые мечты, они поняли, что обмануты, что они сделались жертвами своего легковерия, поддавшись лживым словам тех глупцов, которые уверяли их, что там будет лучше. И вот они по милости этих глупцов-фанатиков теперь гибнут. Конец цитаты. Газета Кавказ в 1864 году также писала о трагедии махаджиров, подчёркивая, что от голода и болезней Попрежнему гибнет множество эмигрантов. Конец статьи. Тем не менее, переселенческая политика продолжала набирать темп. Новая, третья по счёту переселение из Асети и в целом из Кавказа в Турцию последовала в 1865 году, когда выселилось до 5000 семей. Руководителем переселения стал Кундухов. В 1864 году он выезжал в Турцию, чтобы уговорить турецкое правительство принять в свои пределы новых переселенцев. Был принят министром иностранных дел Али-паша, который оказал ему как своему агенту ласковый и очень вежливый приём. Кундухов надеялся увезти из Асетии по разрешению начальства не менее 100 семейств, но ему удалось сагитировать только 45 семейств, всего около 350 человек. До этого В 1859-60-м годах в Турцию переселилось около 3000 человек из Владикавказского округа. А весной 1861 года получили разрешение на переселение в Турцию 150 семейств мусульман-осетин из Тагаурии. Организованное переселение горцев в Терской области в 1865 году было рассчитано примерно на три года. Однако оно в том же году было приостановлено из-за отказа порты принимать новую партию махаджиров. Многие переселенцы с радостью вернулись бы на родину. Несколько партий махаджиров вернулось и в Терской области, среди которых были чеченцы, кабардинцы, нагайцы, осетины и другие. Однако с каждым годом пребывание в османской империи кавказским мусульманам всё сложнее и труднее становилось возвращение на родину. Ни в Петербурге, ни в порте не были заинтересованы в том, чтобы допустившие роковую ошибку махаджиры могли исправить её.